56. -е. Где восходит во имя мое, или владык, путь увенчан победы. Ревностный дух, ты сжигаешь заблуждение на огне устремлений, и силою моей, в тебе пребывающей, победишь все и достигнешь чертогов света. Смысл в обретении огненной мощи через тернии жизни — это наш путь, наш путь в обретении огненной мощи. Радуйся каждой трудности, каждому препятствию, каждому огорчению, каждому умолению — это наш путь. Радуйся всему отекчающему и гнетущему — это наш путь. Радуйся страданием плоти и радуйся страданием духа — это наш путь. Все они расцветут чудесными огненными цветами духа. Чем выше дух, чем больше путь, тем больше страданий терновый венец превращается в венец света и становится частью космического разума, украшающей иерархию света. Все страдает всем мире. Растение пожирается животным, животное — человеком. Все питается и поддерживает жизнь за счет чего-то живого. Это закон жертвы. Но закон великой жертвы зовет к сознательному приятию чаши и креста жизни. «Возьми крест свой и следуй за мной», — завет великой жертвы на все времена. «Возьми и следуй, и встречу тебя на всех путях твоих, и в радость обращу страдания твои, и сыном своим назову, и все богатства моего духа станут твоими, ибо мой». «И сливший со мной пойдем вместе по бесконечным путям великого света». Вот путь Архата. На пределе напряжения строим твердыни сердца. И в горниле страданий выковывается сверкающий меч духа победителя плоти. Ты оявишься вместе среди нас, и счастье твое будет неизмеримо.